Глава пятьдесят Светлана Борисовна ни за что бы не потеряла самообладание, но хрупкая психика Саши не выдержала. Она потеряла сознание. Свет заливал комнату, когда она открыла глаза. Она лежала в том же домике, но не на своей кровати, а на диване. Прямо перед ней за столом сидел Роман. «Неужели мне все это приснилось?» было первой мыслью. Но взгляд на пол полностью отмел это предположение. Кровать была выдвинута из ниши, и за западня моментально напомнила о том грохоте. «Где он?» — Саша подняла голову, не отрывая глаз от Романа. «Фух!» — выдохнул Роман и быстро встал. Он подошел к дивану и сел на край. «Я пришел, когда наш дорогой доктор уже...» вытащил тебя из-под К счастью, у него в руках не было топора, и он не слышал, как я вошел. Но потом он доказал, что не такой уж и простачок». «Что с ним?» Она даже не знала, что следует спросить и о ком беспокоиться. Но князь на ногах, кроме царапины над бровью и разбитой губы, он казался вполне себе здоровым. «Макар держит его у себя в конюшне. Мы хорошо связали его». Теперь у нас есть двое. В поместье есть кто-то еще. И после твоего рассказа я продолжаю подозревать в этом Ольгу. Роман взял Сашу за руку, и только когда приложил палец к своим губам, она поняла, что он слушает пульс. Все хорошо уже. Ты сильно испугалась? Да, когда он начал рубить пол, я закричала, а больше ничего не помню. Войдя и увидев тебя, лежащей на полу, Роман отодвинулся от нее и заметно сглотнул. Думал, что ты мертва. Я собирался убить его. «Ну хорошо, что не стал, иначе сидеть тебе не присидеть. Саша попытался улыбнуться. «Что-то подсказывает мне, что ты использовал меня как приманку, чтобы он проявил себя». «Нет, что ты!» Роман встал и, часто задышав, прижал правую ладонь к груди. Видимо, это значило, что в момент, когда человек касается места, под которым бьется его сердце, лгать он не может. Я надеялся, что он и не вспомнит об этом доме. Надеялся, чтобы поверить, что его человек, разобравшись со мной, разобрался и с тобой. Снова ничего не сходится, Роман. Саша осторожно села, боясь, что сейчас заболит голова, но в ней была лишь подозрительная легкость, «Низкое давление», — подумала она. «Есть кофе?» Да сейчас Роман быстрыми шагами подошел к печке, поставил чайник и, открыв заслонку, пошевелил угли. Что не сходится? Ну, Василию не было резона меня убивать, впрочем, как и тебе. Я должна была стать его женой, чтобы он получил хоть какое-то право на управление поместьем. Думаю, он и не собирался, но запудрить тебе мозги, мол, князь, предатель, попытаться должен был. Если он нашел тебя здесь, ты обо мне подумал. Да еще и мои вещи в доме. Он внимателен, хотя кажется, помешанным на своей работе. Хорошо. И что теперь? Мы можем вернуться домой. Саша приняла из рук Романа кружку и сделала маленький глоток, но отставила, чтобы напиток чуть остыл. Думаю, да. Но ни с кем, кроме степаниды и Линишны, разговаривать о Василии не стоит. Ты заблудилась и нашла в лесу меня. С трудом мы добрались до этого дома, а когда я смог идти, отправились к Макару. Одна ты дороги не знала и поэтому не хотела выходить из дома, не подозревала, как далеко мы находимся от поместья. Предложил он вариант их общего сценария. А ты заранее уже все продумал, смотрю. Саша хмыкнула и попыталась встать. Голова не кружилась, и это уже было неплохо. Значит, не ударилась ею, когда свалилась без сознания. Нигде ничего не болело, хотелось страшно есть и в туалет. Я выйду. А этот раз я с тобой. Подожду у крыльца. Мне хорошо видна дверь уборной. Уверенно перебил ее Роман и подошел к вешалке. Снял Сашин полушубок, быстро сунул ноги в валенки, подал Саше ее обувь и открыл двери. М да, все чудесатие и чудесатие. Улыбнувшись, процитировал Сашу строчку из книги, зачитанной ею до дыр. Роман, безотрывно смотревший на нее, открыл дверь и вышел первым. Осмотрелся, прошел к уборной и, обернувшись, увидел ее за своей спиной. Тропка была узкой. Одному из них пришлось бы вернуться назад, чтобы прошел второй. Но Саша явно не торопился этого делать дорога к заветной двери была короче а ее терпение должно было вот вот лопнуть как и мочевой пузырь хорошо он сделал несколько шагов назад пропустил сашу и встал на тропинке продолжая смотреть на дверь я слышу что ты не ушел думаю если ты будешь тут стоять у меня ничего не получится закричала она из за щелястой двери извини он отвернулся и побрел к крыльцу Там присел на колоду, на которой до этого рубил дрова. Саша отчетливо видел его сквозь щель и заметил, что он изменился, как только они вышли на улицу. Про таких говорят, будто пыльным мешком ударили. Пойдем к Макару, как только прогорит печь. Нельзя оставлять огонь, иначе этого дома может не остаться. А он память о первых днях. Твой батюшка расстроился бы». «Ну, значит, подождем. Она хотела чем-то себя занять и решила задвинуть кровать на место, чтобы не видеть результат ночного вандализма. А вообще, я думаю, нам стоит остаться здесь на ночь. Истопить баню, заварить свежего чая. Она указала на травяные сборы в пучках, развешенные над окном кухни. На деле Саша надеялась еще расспросить Романа об отце, о Лаврентиче, о Василии. Она не верила, что Ольга имела к этому делу хоть какое-то отношение. «Хорошо. Тогда мне нужно предупредить Макара, иначе он запереживает, что мы не пришли». Князь словно хотел побыть один. Он уже снова обулся, снял с гвоздя над печью меховую шапку, но остановился возле порога. «Мы должны идти вместе. Я больше не оставлю тебя одну». «Резонно. Да и ноги разомнём. Полезно» а то сижу тут, как кукушка в часах, выглядывая в окно и прислушиваясь к каждому скрипу». Саша быстро оделась, напялила чью-то шапку шанку, шарф, потуже завязала пояс на полушубке и готовая встала на пороге. Роман продолжал молчать, будто сейчас он обдумал что-то очень важное. «Тук-тук! Есть кто дома?» Саша засмеялась и осторожно постучала кулачком по его плечу. Он и правда словно очнулся и, засуетившись, на выходе задел вешалку, а потом поймал ее, повесил на место и вышел. Саша последовала за ним. Только сейчас она увидела, что замок выломан. Снова в голове загремел тот звук из прошедшей ночи. Она шла и молча думала об одном. Неужели Василий и правда мог ей навредить? Или, как говорит Роман, собирался настроить против Романа?